Глава 6. Блайт. Блайт смотрела на сына, сидевшего по другую сторону стола, и ее переполняла всепоглощающая любовь к нему. Он пришел к ней обедать, как всегда по воскресеньям. Еще когда Габриэль и Хейли были маленькие, Тет и Блайт договорились, что воскресенье это святое. В остальные дни они могли бегать, как заведенные. Работа, спорт, другие занятия. Но воскресенье обязательно посвящали семье. Утром — церковная служба, потом бранч в клубе, вечером — домашний обед, который дети, когда подросли, помогали готовить. Но в тот день удовлетворение от того, что за столом собрались самые любимые люди на свете, омрачалось неотвязной тревогой. Блайт перевела взгляд на Эдисон и почувствовала, как в ней пробуждается привычный боевой дух. Эдисон и Габриэль несомненно, очень любят друг друга. Он влюбился по уши и сразу — А она, трудно отрицать, казалась доброй и заботливой. К тому же это очень красивая женщина. Бледная кожа, глаза, как сверкающие изумруды. Полная противоположность белокурой и голубоглазой Дарси, с которой у Габриэла были серьезные отношения, пока он не встретил Эдисон. Остальных членов семьи, похоже, не смущал тот факт, что прошлое Эдисон целиком окутано тайной. Хейли обожала ее и называла «сестра, которую мне никогда не было». Теда как будто тоже не беспокоило, что сын женится на женщине, которая сама знает себя не лучше, чем остальные. Но Тед вообще всех любил. Да и Блайт, невеста сына, не то чтобы не нравилась. В конце концов, как напомнил ей Гэбриэл, Эдисон не виновата, что у нее амнезия. Блайт помнила, с каким выражением лица он пришел и сказал ей, что открыл новый талант, таким, будто нашел бездомную собаку или потерявшегося котенка. Он без остановки говорил о прекрасной и талантливой молодой женщине, которую спасли добрые люди, и Блайт сразу поняла — дело пропащее. «Если бы это Хейли привела Эдисон в дом, — размышляла Блайт, — она с радостью приняла бы ее как названную дочь. Больше всего ее тревожило, что однажды Эдисон вспомнит, кто она, и вернется в свою прежнюю жизнь. Насколько они знали, замужем она уже побывала». И у Блайт зародилось зловещее предчувствие, что Эдисон разобьет ее сыну сердце. «Мама, ты меня слушаешь?» «Что?» — спросила она, застигнутая врасплох. «Мы с Эдди пойдем на красавицу в следующий четверг. Ну, этот мюзикл «Кэрол Кинг». Вы с папой не хотите присоединиться? Можем где-нибудь пообедать сначала?» «Звучит заманчиво. Как думаешь, Тед?» Блайт оставалась переделать уйму дел, в субботу намечалась вечеринка по случаю дня рождения Теда. Но она все равно была благодарна за приглашение и ничем не хотела обидеть Эдисон. Она догадывалась, что идея взять их с Тедом в театр принадлежала именно Эдисон. Блайт не то чтобы ждала этого, но когда Гэбриэл встречался с Дарси, они все время ходили вдвоем в театр, и ему редко приходило в голову пригласить родителей. А с тех пор, как на сцене появилась Эдисон, Он стал проводить с гораздо больше времени. Блайт хотелось верить, что Эдисон страстно желает быть частью семьи. Но порой она невольно задавалась циничным вопросом, не втирается ли эта женщина к ним в доверие. Блайт сама ненавидела подобные мысли, но мать привела ей осторожность, необходимую при их богатстве. Тед улыбнулся. «Конечно, отличная идея. Я очень рада, что вы пойдете с нами». Сказала Эдисон, тепло улыбнувшись. Когда они кончили обедать, Эдисон вскочила и принялась собирать тарелки. Блайт подняла руку. Не нужно, милая, Грейс все сделает. Она постаралась произнести это без досады. Эдисон обедал у них не первый раз, и Блайт раздражала, что приходится все время напоминать о наличии прислуги. Зачем она так настойчиво убирает свою тарелку? Что это, маленький бунт против их образа жизни? Простите, сказала Эдисон, покраснев. Наверное, у меня была такая привычка. Хотел бы я это знать. Габриэль быстро взглянул на мать, и она подавила вздох. Понимаю, я не хотела ставить тебя в неловкое положение. Давайте выпьем кофе в гостиной. Габриэль одобрительно кивнул, и Блайт снова подумала, насколько все непросто. Вырази она малейшее сомнение в его привязанности к Эдисон, это лишь усилит его упорство. У него золотое сердце, но воля железная. Если он свернёт с пути, то исключительно по своему выбору. Тем не менее, защитный инстинкт обеспечил Блайт перевес. Габриэль и Эдисон согласились на помолвку длиной в год, чтобы организовать свадьбу как следует. Значит, у неё есть целый год, чтобы выяснить всё, что нужно об Эдисон. Или как там ее зовут на самом деле? С этой целью Блайт уже записалась на прием к детективу. Какой бы милой и обаятельной ни казалась Эдисон, Блайт просто не позволит ей войти в семью, пока не узнает, кто она на самом деле.